Какой бы пример они ей подавали? Вечно сманивают ее погулять. Она уж мне признавалась. А миссис Масгроуф со своей стороны утверждала. Я взяла за правило не соваться в дела моей невестки. Толка все равно никакого. Но вам-то уж я скажу, мисс Сен, вы меня поймете. Не нравится мне ее нянь Чего только про нее не рассказывают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 Любимый дом передан в чужие руки. Милые комнаты и мебели, рощи и угоди усладят чужие взоры. Ни о чем другом она и думать не могла во весь день двадцать девятого сентября. И Мэри, вечером вспомнив, какое сегодня число, выразила ей сочувствие таким образом. Господи, ведь нынче Крофты выезжают в Келленч.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 как человек, никогда не испытывавший неуверенности в себе или своей правоте. Притом она никогда не бывала резка или опечалена. Энн уверилась, что она с большой деликатностью относится к ее чувствам, касаемым Токильнича, и умела это оценить. Вдобавок она с первой же минуты, едва их друг другу представили, поняла, что миссис Крофт ничего не знает и не подозревает такого, что могло бы повести к недоразумениям. Она совершенно успокоилась на сей счет и ничего не опасалась до той самой минуты, когда ее словно током пронизали слова миссис Крофт. «Так это с вами, полагаю, а не с сестрой вашей, брат мой имел удовольствие, свести знакомство, когда он тут жил?» Энн надеялась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 Они много говорили о капитане Уэнтуарте, без конца повторяли его имя, вспоминали прошедшее и, наконец, предположили, что он, скорее всего, нет, непременно, окажется тем самым капитаном Уэнтуартом, которого они несколько раз встречали после возвращения своего из Клифтона. Только вот когда же? Семь или восемь лет тому. Да, приятнейший молодой человек что оказалось для Энн нелегким испытанием. Однако она поняла, что надо бы на ей привыкать. Раз его тут ждали, следовало приноровиться к такого рода впечатлениям. А его не только тут ждали, и даже очень скоро, но вдобавок Мазгроувы, пылая к нему благодарностью за доброту его к бедняжке Дику и высоко ставя его характер, которого достоинства подтверждались тем,